Глава третья Лайла позвонила Джули и, пока поливала растения, собирала урожай помидоров и играла с котом, вывалила ей всю историю. Подруга ахала, изумлялась, сочувствовала. Лайле хватило бы и этого, но Джули поведала кое-что еще. «Я услышала об этом в утренних новостях, когда собиралась на работу. И в галерее только об этом и говорят». «Мы немного знали ее». «Блонди». Она поморщилась. Сейчас ее саму покоробила от этого прозвища. «Я имею в виду Сейдж Кэндалл». «Немного. Она несколько раз заходила в галерею и даже приобрела пару очень славных вещиц. Не через меня. Я с ней не работала. Но нас познакомили. Я сразу не увязала эти факты». Даже когда в новостях упомянули западный Челси. Номер дома я не расслышала, если его вообще упомянули. Сейчас уже, наверное, сообщили. Внизу ходят люди, фотографируют. И телевизионщики понаехали. Это кошмар. Такого врагу не пожелаешь. Сочувствую тебе, дорогая. Утром не сообщили фамилию парня, который ее вытолкнул, а после покончил с собой. А потом я новости не проверяла. «Оливер Арчер. Я столкнулась с его братом в полицейском участке». «Как... неловко». На деле все оказалось не так плохо. Лайла сидела на полу в ванной, старательно оттирая пятна на полозьях ящика туалетного столика. Ящик постоянно заедал. И она была настроена решить эту проблему. Он угостил меня лимонадом. Продолжала она. А я рассказала ему, что видела. «Ты пошла с ним в кафе?» «Господи, Лайла! Возможно, они с братцем маньяки, мафиози или серийные убийцы, которые работали на пару. Или...» «Мы пошли в кофейню напротив, где в это время было пятеро полицейских как минимум. Мне было его жаль, Джули, Он был подавлен». Пытался понять то, что не поддается пониманию. Он не верит, что брат убил Сейдж и покончил с собой, и очень логично обосновал это. «Да кто поверит, что брат способен на такое?» «Это я понимаю». Лайла аккуратно сдунула пыль с полозьев. «И тоже так думала поначалу. Но, как я уже сказала, он очень логично все обосновал». Она подвигала ящик взад-вперед и удовлетворенно кивнула. «Теперь порядок». Он хочет зайти сюда и взглянуть на квартиру с этого ракурса. «Ты в своем уме?» «Погоди, он предложил, чтобы кто-нибудь составил мне компанию. Да и я сама не согласилась бы иначе. Пока я ничего не решила, сначала я про него погуглю. Нужно убедиться, что за ним не водятся гнусных делишек». жен скончавшихся при странных обстоятельствах или родственников. У него, по его словам, 12 братьев и сестер. Единокровных и сводных. «Серьезно? Я сама в шоке. Нужно знать наверняка, что у них в прошлом нет темных пятен. Только не говори, что ты дала ему свой адрес». «Я не дала ему ни адреса, ни номера телефона». Лайла нахмурилась, укладывая в ящик косметику. «Я не настолько глупа, Джулия». «Но ты слишком доверчива. Я сейчас сама погуглю. Как там его?» «Если, конечно, он назвался своим настоящим именем». «Разумеется, настоящим». Эштон Арчер. Звучит по-киношному, но... «Погоди-ка, Эштон Арчер, говоришь?» Высокий, худощавый и очень симпатичный. Брюнет с зелеными глазами. Да. Откуда ты узнала? Потому что мы с ним знакомы. Он художник, причем неплохой. Я управляю художественной галереей, мы на хорошем счету. И в Нью-Йорке он выставляется в основном у нас. Наши пути пересекались многократно. Тот и его фамилия показалась мне знакомой. Но я подумала, что это из-за брата. «Скрипачка на лугу. Это его? Там еще руины замка и полная луна на заднем плане. Помнится, я сказала, что купила бы ее, будь у меня стена, на которую ее можно повесить. Его самого. А может, у него были жены, которые скончались при странных обстоятельствах? Насколько мне известно, нет». Он не женат, но состоял в отношениях с Кел Синан, прямой балериной американского балета. Возможно, они до сих пор вместе. Нужно узнать. У него солидная профессиональная репутация. И в отличие от многих своих собратьев, он не производит впечатления конченного невротика. Явно любит свою работу. «Семейный капитал с обеих сторон». Отец занимается недвижимостью и застройкой, мать – грузоперевозками. «Еще что-нибудь погуглить?» Он не показался ей богачом. Вот его брат – другое дело. Но человек, который сидел напротив нее в кофейне, никак не выглядел на миллионы. Он выглядел подавленным и смятенным. «Я сама погуглю». В общем, из твоих слов следует, что он не выбросит меня из окна. Пожалуй, шансов мало. Он мне симпатичен. По-человечески и профессионально. И мне жаль, что его брат погиб, хотя он убил нашу клиентку. Тогда я разрешу ему прийти. Раз сама Джули Брайнд дала добро. Не гони лошадей, Лайла. Я про завтра. «Сегодня я уже слишком устала. Я хотела тебя попросить снова прийти, но валюсь с ног. А ты полежи в ванне, благо она там шикарная. Зажги свечи, почитай книжку. Потом надень пижаму, закажи пиццу. Посмотри по телевизору романтическую комедию, обними кота и усни». Звучит упоительно, как идеальное свидание. «Притворяй в жизни, и если передумаешь и захочешь компании, звони. А я пока еще поспрашиваю насчет Эштона Арчера. У меня большой круг знакомых. И если буду удовлетворена, тогда дам добро. Завтра поговорим». «Договорились». Прежде чем отправиться в ванную, Лайла вышла на террасу. Стоя под лучами уже вечернего, но еще припекающего солнца, она смотрела на окно, теперь закрытое ставнями, за которым когда-то бурлила жизнь. Джей Мэддок шла за Лайлой до входа в здание. Там тощая брюнетка остановилась переброситься парой слов со швейцаром. Джей правильно поступила, когда доверилась своему чутью и последовала за ней. а Ивану поручила присматривать за братцем. Это отнюдь не совпадение, что брюнетка с братцем вместе вышли из полицейского участка, а потом долго разговаривали, если учесть, что девица, похоже, проживает в том же многоквартирном комплексе, что и болван со своей сучкой. Говорят, у полиции есть свидетель. «Должно быть, это она и есть». Но что именно она видела? Опять же, говорят, что полиция расследует дело по факту убийства и самоубийства. Джей была невысокого мнения о полиции. Но при любом раскладе, со свидетелем или без, вряд ли следствие затянется надолго. Пришлось действовать оперативно, по ситуации, когда Иван перестарался с сучкой. Боссу не понравилось, что болвана шлепнули прежде, чем он раскололся. «Когда босс недоволен, жди неприятностей». Орудием этих неприятностей обычно была она, Джей. Но попасть под раздачу самой ей не улыбалась. «Значит, проблему нужно решать». И она сложит этот пазл. «Пазлы — ее конек». «Болван, сучка, дохлячка и братец». «Как они связаны между собой и как сделать так, чтобы с их помощью боссу достался большой куш?» Джей пораскинет мозгами, все проанализирует и найдет решение. Размышляя, она шла по улице. Влажная жара и многолюдный город ей были по душе. Мужчины обращали на нее внимание и провожали взглядами. Оно и понятно. Таких, как она, одна на миллион. Но в этом знойном, запруженном толпами городе даже она не оставалась в памяти надолго. В моменты благодушия босс называл ее своим азиатским дамплингом. Но босс был своеобразным человеком. Она была для него орудием, порой домашним питомцем или избалованным ребенком, и благодарила судьбу за то, что он не видел в ней любовницу, потому что тогда ей пришлось бы с ним спать, а эта мысль коробила даже ее не столь чувствительную натуру. Джей остановилась у витрины, залюбовавшись выставленными в ней туфлями на высоких золотых шпильках и с тонкими ремешками леопардовой расцветки. Было время, когда она радовалась одной паре туфель. Теперь она может позволить себе сколько угодно. Но воспоминания об отекших, со вздувшимися волдырями ногах, о голоде, лютом и почти смертельном – преследовала ее годами. Будь у нее сейчас бизнес в Китае, она останавливалась бы в самых шикарных отелях. И даже тогда воспоминания о грязи и голоде, о жутком холоде или нестерпимой жаре не покидали ее. Но деньги, кровь, власть и красивые туфли снова прогнали призраков прошлого. Она хотела эти туфли прямо сейчас. И решительным шагом вошла в магазин. Десять минут спустя она ступила на тротуар, любуясь тем, как новые туфли подчеркивают острые контуры ее икроножных мышц. Она шла, беззаботно помахивая пакетом. Эффектная азиатка в черных укороченных брюках в обтяжку. Черные облегающие блузки и в экзотических туфлях. Длинные истинно черные волосы, собранные на макушке в хвост, струятся по спине. Черты лица обманчиво нежные, полные красные губы и большие миндалевидные глаза в обрамлении угольно-черных ресниц. Да, мужики пялились на неё. и женщина тоже Мужики хотели ее трахнуть. а женщины быть на нее похожей. И некоторые тоже трахнуть. Но пусть обломятся. Она была пулей в темноте, ножом, бесшумно перерезающим горло. Она убивала, потому что могла, потому что за это очень хорошо платили. А главное, потому что любила убивать. Она любила это больше туфель. Больше, чем заниматься сексом, есть, пить и дышать. Убьет ли она дохлячку-брюнетку и братца того болвана? Это зависело от того, как сложится пазл. Но сама мысль представлялась ей здравой и приятной. В сумке звякнул телефон. Она достала его и удовлетворенно кивнула. Теперь у женщины с фотографией, которую она сделала, было имя и адрес. Лайла Эмерсон. Только дом, в который она вошла, имеет другой адрес. Странно. Но это не совпадение, что она вошла именно сюда. И раз она здесь, значит, не проживает по адресу, указанному в телефоне. Возможно, по адресу этой Лайлы Эмерсон обнаружится что-то полезное и стоящее внимания. Джулия открыла дверь квартиры, когда шел десятый час, и сразу скинула туфли. Зря она поддалась на уговоры коллег пойти в клуб сальсы. Весело, да, но теперь ноги как чугунные, гудят и ноют. «Сейчас бы в теплую ароматную ванну выпить побольше воды, чтобы избавиться от токсинов после всех маргарит и завалиться спать». «Это что, подкатывает старость?» — думала она, запирая дверь. «Выдыхаюсь, скисаю». «Да нет, это просто дает себя знать усталость». «Она переживает за Лайло». еще не оправилась от разрыва с Дэвидом. Да и 14 часов работы и последующего угара не прошли даром. И тот факт, что ей 32, она не замужем, без детей и спит одна, тут ни при чем. «У меня шикарная карьера», – уверяла она себя, направляясь прямиком в кухню и хватаясь за бутыль воды Фиджи. «Я люблю свою работу, коллег и знакомых». художников, ценителей искусства, выставки и поездки. Да, она разведена. Ладно, дважды разведена. Но в первый раз она была не в своем уме. Ей было 18, и брак продлился меньше года. Так что это не считается. Джулия стояла посреди сверкающей, навороченной кухни, где были солидные запасы воды и вина, а остальное по мелочи. И спрашивала себя, почему ей так хреново. Она любила работу. У нее был большой круг друзей, квартира, отвечавшая ее вкусу. Именно ее. Вот так-то. И шикарная гардеробная. Более того, она в основном была довольна своим внешним видом. Особенно с тех пор, как год назад наняла Маркиза де Сада в качестве личного тренера. Она подтянутая, привлекательная, интересная, независимая женщина. Но все ее отношения длятся не более трех месяцев. А дальше все. сказочки конец. Может, не судьба? Она махнула рукой и направилась с водой в спальню, миновав в гостиную, где мягкие нейтральные цвета перемежались электрическими вспышками модернистской живописи. «Может, кота завести?» «Коты — существа интересные и независимые. Ей бы такого милягу, как Томас, и тогда...» Она замерла, держа руку на выключателе. «Пахло духами». Ее духами. Не ритчи-ритчи, которыми она пользовалась регулярно перед уходом на работу, а прямым интригующим будуаром, которыми душилась перед свиданиями, и то под настроение. И хотя сейчас, благодаря сальсе, от Джулии пованивала потом, но этот запах она определила безошибочно. Его просто не могло тут быть». Зато изящный розовый флакон, увенчанный золотистой короной, должен был быть. А его не было. Недоумевая, Джули подошла к туалетному столику. Антикварная шкатулка для безделушек, духи ричи-ричи и высокая серебряная вазочка с одинокой красной лилейей. Все это стояло на своих местах. А флакон будуара исчез. Может, она сама машинально переставила его? Но с какой стати? Да, утром она была с бодуна, чуть заторможенная и плохо отражала действительность. Но она точно видела его здесь. Она пыталась надеть сережку и ругалась, уронив застежку. Та упала на туалетный столик рядом с флаконом. Тихо чертыхаясь, Джулия отправилась в ванную и заглянула в бьюти-кейс, где хранила косметику. Флакона не было. И помады Red Табу от Ива Сен-Лорана тоже. И гелевой подводки Бобби Браун. Она положила их сюда после того, как на прошлой неделе совершила набег на магазин «Сефара». Джулия вернулась в спальню и на всякий случай проверила вечерние сумочки и дорожную косметичку, которую всегда держала наготове и брала с собой на адскую свадебную неделю в Хэмптонсе. Затем, уперев руки в бока, встала посреди гардеробной и ахнула, когда увидела, точнее, не увидела новые ни разу не ношенные манола. Коралловые босоножки с ромбовидным узором на 10-сантиметровой платформе. Огорчение сменилось паникой. Джулия рванула на кухню, достала из сумки телефон и позвонила в полицию. Когда Лайла открыла дверь, было уже за полночь. «Извини», – с порога сказала Джулия. «После вчерашней ночи я совсем не кстати». «Не говори ерунды. Ты в порядке?» «Не знаю. Купы решили, что я не в своем уме. Может, так и есть». «Брось, давай-ка отвезем это в спальню». Она взялась за ручку сумки и покатила ее в гостевую комнату. «Да нет, я в своем уме. Вещи действительно пропали. Странный набор, скажу я тебе». Это кем надо быть, чтобы влезть в квартиру и украсть косметику, духи, босоножки и сумку с леопардовым принтом? Очевидно, чтобы все это сложить? Это взять, а картины, драгоценности, чудные часики от Баум-Мерсье и бабушкин жемчуг оставить? Может, это была девочка-подросток? Никуда я их не перекладывала. Пусть копы думают, что хотят, но я эти вещи не перекладывала. Джули, ты всегда все кладешь на место. Может, это клининговая служба? Подруга опустилась на кровать. Копы и об этом спрашивали. Я пользуюсь этой службой шесть лет. Раз в две недели ко мне приходят одни и те же женщины. Они не станут рисковать работой ради косметики. «Кроме них, ключ и от сигнализации есть только у тебя». Лайла уперла палец себе в грудь. «На мне вины нет. Мои босоножки тебе будут велики, красной помадой ты не пользуешься, а зря. Так что ты вне подозрений». «Спасибо, что приютила. Я просто не могла оставаться там одна. Завтра сменю замки, а кот я уже поменяла». «Подросток, значит», — задумчиво проговорила она. «В доме они живут. Возможно, это действительно чья-то дурацкая шалость, типа магазинной кражи. Возможно, дурацкая, но отнюдь не безобидная. Она рылась в твоих вещах, что-то украла. Надеюсь, полиция ее найдет». «Девчонку в босоножках отманула с красной помадой и запахом будуара?» — фыркнула Джулия. «Ну-ну, мечтать не вредно. Чудеса случаются». Лайла наклонилась и обняла подругу. «Завтра утром мы все поменяем. А сейчас хочешь чего-нибудь?» «Только выспаться. Я могу лечь на диване. Кровать большая, места хватит всем». Тебе, мне и Томасу. «Спасибо. Я сгоняю в душ по-быстрому. После работы ходила на сальсо». «Здорово. Конечно, давай. Я оставлю твой ночник включенным». «Да, чуть не забыла». Джули поднялась, чтобы достать пижаму из сумки. Эш прошел проверку. Я кое с кем пошушукалась, и вывод такой. Второй он с головой уходит в работу, раздражается, когда беспокоит в неурочное время. И к неудовольствию своего агента и некоторых дам нередко сторонится общение. В нарушении общественного порядка и насильственных действиях замечен не был. Хотя однажды на вернисаже заехал по морде одному пьянчушке. «Заехал по морде пьянчушке? Так мне сказали». Какой-то подвыпивший чувак якобы приставал к натурщице. А той это не нравилось. По словам моего информатора, это было за дело и произошло в Лондонской галерее. Так что, если надумаешь впустить его, Джули дает добро. Тогда, пожалуй, впущу. Она легла, думая об украденной помаде, дизайнерских туфлях, убийстве, самоубийстве... и о красавцах-художниках, которые бьют в морду пьянчук. Мысли проносились в ее голове, плавно перетекая в сон. Она не слышала, как юркнула в постель Джулия и как довольно заурчал Томас, свернувшийся клубочками между ними. Проснувшись, она почувствовала запах кофе. «Это всегда так приятно!» и отправилась на кухню. Джули подогревала в тостере бейглы, а Томас уплетал завтрак. «Ты покормила кота, сварила кофе. Может, женишься на мне?» «Я подумывала взять кота, но вместо этого, пожалуй, женюсь на тебе. Можно и то, и другое». «Строго в порядке очереди». Джули достала две прелестные креманки с ягодами. «Ты ягоды собрала». «Ягоды у тебя были, а креманки хозяйские. Тут есть очаровательные штучки. Удивляюсь, как ты до сих пор не засунула нос во все эти шкафчики и ящики. Заметь, это говорит человек, в доме которого только что пошерудила малолетняя поганка». Джули тряхнула огненно-рыжими волосами. Глаза ее злобно блеснули. «Пусть ее обсыплет прыщами». «Кого, Мэйси?» «Да нет, малолетнюю поганку». «Понятно, кофеин еще не добрался до мозга». «Пусть у нее будут прыщи, брейкеты и Краш звезда НФЛ, который даже не подозревает о ее существовании». «Краш мне больше всего по душе», — заметила Джулия. «Давай позавтракаем на террасе». как это, по моему разумению, делает знающая долго в жизни пара, которая тут живет. Потом я пойду одеваться. Нужно возвращаться в реальность. У тебя отличная квартира. Тут поместятся две мои квартиры. А еще есть терраса. Это большой плюс. Кроме того, в комплексе есть бассейн и тренажерный зал. А знаешь, я передумала. «Сказала Джулия, нагружая поднос. «Как только на моем горизонте появится очередной богатый дядя, я тебя кину. Я выйду за него и перееду сюда». «Да ты охотница за деньгами!» «Да, план такой. Через здешнюю охрану никакая прыщавая поганка не приберется». «Пожалуй, нет». Выйдя на террасу, Лайла посмотрела на закрытое ставнями окно. «Проскочить мимо охраны будет не так-то просто. Но, возможно, они сами кого-то впустили и оставили переночевать. Или это сделал кто-то из жильцов. Или тут действовал опытный грабитель. Только полиция ничего не говорила об ограблении». Он вытолкнул ее из окна, а затем застрелился. «Лайла, мне жаль Эштона, но именно так все и произошло». Он убежден, что такого быть не могло. Он даже мысли об этом не допускает. Лайла сделала взмах рукой. «Я позавтракаю с тобой, хотя ты и кинешь меня ради богатого ублюдка». «Он будет красавчиком». «Возможно, жгучих латиноамериканских кровей». «Надо же!» «А мне он представлялся тучным и лысым». «Она отправила в рот несколько ягод». «Ладно, пока об этом можно забыть. Сегодня я займусь работой. Буду писать весь день, а потом позвоню богатому красавчику Эштону Арчеро. Если хочет посмотреть, пусть смотрят. «И на этом моя роль закончится, верно?» «А что еще ты можешь сделать? Пусть этим занимается полиция. А Эштону придется смириться с тем, что случилось. Это трудно. В колледже у меня была подруга, точнее знакомая, которая покончила с собой». «Ты никогда об этом не рассказывала. Мы с ней были не очень близки, но хорошо общались». симпатизировали друг другу, но о том, что творилось у нее на душе я не знала. Ее бросил парень, хотя дело было не только в нем, но это, я думаю, послужило триггером. Она напилась натворного. Ей было всего девятнадцать. Какой кошмар! Лайла вдруг почувствовала весь ужас отчаяния. Отменяю краж поганки. «Пусть будут только прыщи. Любовь, даже надуманная, бывает трагической. И хватит об этом. Если хочешь, я приеду, когда придет Эштон». «Нет, ради этого не стоит. Но если ты не готова вернуться к себе, оставайся сколько нужно». «Все в порядке. С малолетней поганкой я как-нибудь справлюсь». Думаю, она пошарилась у меня и теперь пойдет разбойничать в другое место. Джули тяжело вздохнула. Черт, мне так нравились эти туфли. Надеюсь, она споткнется и сломает себе лодыжку. Жестоко. А красть Манола скажешь нет? С этим не поспоришь, подумала Лайла и принялась за кофе.